Якут. И снова Верочка победила. Она и в сопливом детстве всегда одерживала победу. Пусть кончери и старше на три года, пусть сильнее физически, пусть умнее. Во всяком случае, ему хотелось думать, будто он умнее. Зато у Верочки было умение убеждать. И та самая пресловутая наглость, которая города берет. И Верочка вытянула все до самой мельчайшей детали. До цвета кафеля в ванной, формы бокала и маркер шампанского. Теперь ты. Кончери смахнул капельки пота со лба. Оказывается, быть по ту сторону допроса весьма утомительное занятие. Давай, выкладывай. Откуда ты знала Сумочкина? Верочка ответила не сразу. Сначала она поправила прическу. Подкрасила губы. Тщательно осмотрела колготы. В общем, тянула время по максимуму. Ещё одна детская привычка – ничего не делать по первой просьбе. Ей казалось, что стоит отринуть все эти мелкие ритуалы, и ей сразу сядут на шею. Исключений Верочка не делала даже для родного брата. Особенно для брата. Ну, Ромочку все знали. «Все – это кто?» «Все – это все. Люська, Машка, Ирка опять же». Ирка к нему даже по первой подкатывалась. Ты же знаешь, как она на подиум рвется? Перед любым маломальски значимым типом тут же на спину падает и ноги раздвигает. А Ромочка с самого начала себе цену набивал. С порога заявил, будто он ведущий модельер. Будто Летуаль лишь на нем одном держится. И вот-вот авторская коллекция выйдет. Ну иркой запала. А оказалось, что Ромочка не по этому делу. Да и трепло он Никакой он не ведущий. Да и до собственной коллекции ему еще пахать и пахать. А понтов выше крыши». «Верочка!» – взмолился Агинеев. Пулеметная речь сестры не вызывала ничего, кроме головной боли. «Кто такая Ирочка? А Машка? Машка – это, наверное, однокурсница. Отвязанная девица с милированными волосами и страстной любовью к ультракоротким юбкам. «Люська! Люська, надо полагать, из этой же компании!» Тоже какая-нибудь восходящая звезда российской журналистики. А в придачу заядлая охотница за сплетнями. Что, впрочем, одно и то же. Журналистские потуги сестры Генеев всерьез не принимал. Какая из нее журналистка, когда в голове одни шмотки да скандалы. «Ладно, ладно, успокойся. Машка – это Купринцева, Люська – Якушева, а Ирка – Святцева. Первый раз с Ромочкой мы познакомились у нее на дне рождения». «Кажется, это был именно день рождения. Но не поручусь. Ты же Ирку знаешь. Она по любому поводу готова вечеринку замутить». «Как туда попал Ромочка? Понятия не имею. На этих тусовках вечно полно левого народа. Каждый хочет примазаться. А у Ирки так вообще проходной двор». Ну, Ромочка сразу в компанию вписался. «А, стой! Кажется, вспомнила. Его Лелька приволокла». Лилька это какая-то давняя Иркина, не то подруга, не то родственница, не то случайная знакомая. Прикольная такая девица, тоже в модели метит, а не пускают. На этой почве они с Иркой сошлись, а Ромочку она приволокла, чтобы похвастаться. Вот, дескать, какие крутые у меня знакомые. А Ирка, не будь дурой, попыталась Ромку отбить». Евгений хмыкнул. Вот вам еще один замечательный пример женской дружбы. Хотя в данном конкретном случае дружбой и не пахло. Сошлись два одиночества с одинаковыми проблемами, комплексами, мечтами о будущем. А потом одному повезло. Появился шанс в лице Романа Сумочкина. Реакция второй стороны предсказуема. А дальше-то что? Да ничего. Ирка распсиховалась, но с лялькой отношения рвать не спешила. Вроде как хорошая мина при плохой игре. Надеялась, что лялька ее за собой потянет. Ну и Ромочка, значит, чтобы рядом был. Только Ромочка не спешил способствовать лялькиной карьере. При каждом удобном случае знакомство свои поминал. А делать ничего не делал. Вот мы с девчонками и решили, что нет у него никаких связей. Треплон и понтовщик голимый Верочка вздохнула. Словно сожалея, что Сумочкин не оправдал ее надежд. Конечно, дело не в порушенных мечтах подруги, а в том, что и сама Верочка не прочь была бы воспользоваться помощью романа. Проникнуть в закрытый для нее мир высокой моды. Посмотреть, пощупать. И если получится, поучаствовать в каком-нибудь скандале. Верочка просто обожала скандалы. А Ромочка ее разочаровал. Именно поэтому она столь охотно делится информацией. Это своего рода месть за обманутой надеждой. И одновременно обмен. Информация на информацию. Баш на баш. Ну, что еще тебе рассказать? Все. Все это чересчур много, Кенни. Давай поконкретнее. Игениев и сам был бы рад поконкретнее. Но проблема в том, что он совершенно не представлял, о чем спрашивать. О тайном романе Сумочкина с конкурентами ритуале Вряд ли Ромочка, при всей его хвастливости, трепался об этой стороне жизни. Но тогда о чем? Да ни о чем. Верочкина информация оказалась пустышкой. Снова она провела его. Снова вместо конфеты подсунула камешек в яркой обертке. Пора бы уже привыкнуть. Но все равно обидно. И Евгений, чтобы совсем уж не разочаровываться, попросил. Расскажи о романе. Что он из себя представлял как личность? «Сильные стороны, слабые стороны. Ты же у нас наблюдательная, все замечаешь». Лесть благотворнейшим образом повлияла на Верочку. «Ну, он, как бы тебе объяснить, ненадежный. Вроде бы нормальный парень, а все равно ненадежный. Скользкий, точно угорь. Ни на один вопрос прямо не ответит. Все вокруг да около. всё с каким-то подтекстом. Чтобы сразу понимали, он человек непростой» с большими связями и прекрасными перспективами. Вечно себе цену набивал. Но это потому, что в глубине души хорошо понимал. На самом деле ни связей, ни перспектив у него нету. Мелкий тиран, к тому же. Лялькой постоянно помыкал. Принеси, унеси, будь рядом, пошла вон, на кого ты смотришь, ну и в том же духе. Пользовался тем, что ей податься некуда. А Лялька дура и рада стараться. Подруга непризнанного гения себя воображала. Даже надеялась замуж выйти. «За Сумочкина?» «За тебя, блин. Конечно, за Сумочкина. Он же дико боялся, что все про его ориентацию узнают. Из-за этого страха и жениться мог. Я тебе больше скажу, и женился бы. С лялькой ему удобно было. Привык он к ней, а значит, рано или поздно делать до свадьбы дошло бы. смелости в Ромочке ни грамма не было». Это я к тому, что другой на его месте давно признался бы. Ну, гей. Ну и что с того? Сейчас-то даже модно. А он прятался. Я думаю, он всю жизнь ото всех прятался. Самоубийство. Тоже своего рода укрытие. Не для Ромочки. В случае опасности он бы сбежал. Деньги-то были. На первое время хватило бы. А на перспективу Ромочка думать не умел. Мозги кроличьи. «Нет, Кэнни, самоубийство не для трусов, для идиотов, но идиотов храбрых, аромочка трус». «А что, дело и вправду закрывают?» «Закрывают». «И что ты будешь делать?» «Не знаю». «Наверное, ничего». Евгений хотел добавить, что все его подозрения для начальства – пустой звук и в перспективе куча потраченного в времени. А рабочее время капитана Генеева принадлежало начальству, родине и налогоплательщикам. Впрочем, о налогоплательщиках начальство думало в последнюю очередь. Но на деле самоубийцы Сумочкина это никоим образом не сказывалось. Вердикт был вынесен и обжалованию не подлежал. Значит, все остальное не более чем пустые разговоры. А за разговоры не платят.